Между тем Роман Волынский и Всеволод Суздальский соперничали за владение Киевским престолом, и каждый пытался рассеять недоверие к сопернику среди меньших князей Киевского региона. Однако в 1200 году Роман, к тому времени уже князь Волыни и Галича, перенес свое внимание на половцев, которые угрожали византийским интересам на Балканах князь согласился прийти на помощь византийскому императору, и кочевникам был нанесен суровый удар. Эффект от победы Романа, однако, был подорван из-за новых расприй среди русских князей. Видимо, подстрекаемые князем Всеволодом Суздальским, некоторые из киевских и черниговских князей с Рюриком во главе, восстали против сюзеренитета Романа. В союзе с половцами, чьим заклятым врагом он являлся 10 лет назад, Рюрик напал на Киев, который был безжалостно разграблен его союзниками в 1203 год. Согласно летписям, такое горе еще не постигало Киев за все время с обращения в христианство. Роман отомстил, проведя удачную кампанию против половцев, 1204-5 годы. Однако он вынужден был пойти на компромисс с Всеволодом Суздальским, и в Киев был посажен новый князь под их совместной опекой. Смерть Романа в битве с поляками, 1205 год, оставила Всеволода самым могущественным из русских князей. Вовлеченный в укрепление своего собственного Суздальского княжества, Всеволод мало вмешивался в киевские дела, позволив своему тезке Всеволоду IV из дома Ольговичей править с 1206 года. Оба Всеволода умерли в один и тот же год, 1212. После этого в Киеве сел Ростиславич Мстислав III, и киевскому народу была дана краткая мирная передышка. И для Суздаля, и для Галича это было тревожное время, поскольку в Суздальской земле возникли распри между сыновьями Всеволода III, а в Галиче противостояние бояр и князей и интервенция венгров и поляков. С другой стороны, отношения между русскими и половцами отчасти улучшились, и половцы даже помогли Мстиславу Удалому, внуку Ростислава I, изгнать поляков и венгров из Галиции. 1221 год. Четвертое. Защита границы. В период, последовавший за распадом Киевского государства, было бы неверно в строго юридическом смысле говорить о границах Руси в целом, поскольку каждое княжество было разрушено практически независимым. Однако, как уже было рассмотрено, в более широкой исторической перспективе есть основания утверждать об объединении русских государств в некую этническую и культурную общность, хотя это был и не вполне определенный политический организм. С такой точки зрения, пограничная линия между каждым отдельным русским княжеством и иностранным народом могла считаться только частью общерусской границы. Именно под таким углом зрения я собираюсь рассмотреть историю защиты своих границ русским народом во второй половине XII и I-III веков. На эту тему нет исчерпывающей монографии, О более раннем периоде, X и XI века, смотрите греков, борьба Руси за создание своей государственности. На севере новгородская экспансия рано достигла Белого моря и Северного Ледовитого океана. И, за исключением некоторых локальных стычек между русскими и норвежскими рыбаками, в этом районе не было проблем с защитой границы. На северо-востоке новгородское коммерческое продвижение по направлению к Уральской горной гряде не встречало серьезного сопротивления со стороны местных